Домушница по имени Ангел. Картер Бриггем, Картер Уэбрайт Бриггем в оглавлениях различных популярных журналов, внезапно проснулся, перешел от бессознательного состояния в полное бодрствование так быстро, что не могло быть сомнений, сон его потревожило что-то внешнее. Луна не взошла. Уличные фонари находились по другую сторону дома. Темнота была полной. Ему не было видно даже из ножья кровати. Затаив дыхание, не шевелясь, он вслушивался и всматривался. Почти сразу же из соседней комнаты донесся звук. Возможно, повторение того, что его разбудил. Осторожные шаги по деревянному полу. Несколько секунд тишины, потом скрип стула, как будто его нечаянно задели ногой, снова тишина. Потом легкий шелест, словно кто-то коснулся плечом грубых обоев. Картер Бриггем не был ни героем, ни трусом. Оружие в квартире не держал. У него не было ничего более смертоносного, чем пара подсвечников. И они, серьезное оружие в чрезвычайных обстоятельствах, находились в дальнем конце той комнаты, откуда слышались звуки. Если бы его разбудили легкие, редко повторяющиеся звуки в соседней комнате, такие шорохи, которых не может не издавать даже самый искусный вор, возможно, Картер предпочел бы остаться в постели и попытаться спугнуть вора криком. Не пренебрег бы тем фактом, что при схватке в данных условиях все преимущества были бы на стороне незваного гостя. Но этот незваный гость издавал много шума даже споткнулся о стул, показывая тем самым неумение действовать украдкой. Что неопытный вор вполне может быть не менее опасным, чем искусный, Картеру не приходило в голову. Может, дело заключалось в том, что во многих рассказах о преступниках, которые он написал, опасность неизменно связывалась с мастерством. Неопытные воры были сравнительно безобидными. С ними было легко справиться, и он принял эту версию за истину. Как-никак, если человек часто говорит одно и то же, рано или поздно сам непременно поверит в это. Так или иначе, мускулистый Картер Бриггем осторожно вылез из-под одеяла и неслышно пошел босиком к открытой двери в комнату, откуда доносились звуки. Вошел в нее и встал спиной к стене у двери. Тем временем вора не было слышно. В этой комнате было так же темно, как в той, из которой он вышел. Поэтому Картер стоял неподвижно, дожидаясь, чтобы вор выдал свое местоположение. Долго ждать ему не пришлось. Вскоре шаги вора послышались снова. Потом, на фоне окна, чуть более светлого, чем остальная комната, Картер разглядел силуэт идущего к нему человека. Человек миновал окно и скрылся в окружающей темноте. Напряженный Картер не шевелился, пока не решил, что вор вышел на то место, где нет мебели. Потом бросился вперед, замахав кулаками. Его плечо ударилось в незваного гостя, и оба они грохнулись на пол. В горло Картера вдавилось предплечье. Он отдернул его и ощутил удар по щеке, обхватил одной рукой тело вора и нанес ответный удар. Они покатились по полу, пока их не остановили ножки массивного стола. Вор оказался наверху. С дикой радостью своей силы, которая в этой борьбе явно превосходила силу противника, Картер перевернулся, ударив его о тяжелый стол. Потом нанес удар по только что сброшенному с себя телу, поднялся на колени и стал нащупывать горло вора. Ухватив его... Обнаружил, что вор лежит неподвижно, не оказывая сопротивления. С торжествующим смехом поднялся на ноги и включил свет. Девушка на полу не шевелилась. Полулежа, полупривалясь к столу, о которой он ударил ее, она казалась безжизненной. Неподвижная, изогнутая дочь Евы в строгом, сшитом на заказ черном костюме, один рукав которого оторвался со взъерошенными короткими каштановыми волосами над белым, как полотно, лицом, где краснели следы ударов. Глаза ее были закрыты. Одна рука была откинута, другая вяло лежала вдоль тела. Одна нога в шелковом чулке была вытянута, другая согнута. Ее черная шляпка, без полей, откатилась в угол. Неподалеку от шляпки — лежал маленький ломик, с помощью которого она проникла в квартиру. Окно у пожарной лестницы, всегда запертое на ночь, было распахнуто. Шпингалет косо повис. Машинально, методично, поскольку был до недавнего времени репортером утренней газеты, а многолетние уроки не забываются за несколько недель, глаза Картера выискивали «машинально, методично», поскольку был до недавнего времени репортером утренней газеты, а многолетние уроки не забываются за несколько недель, глаза Картера выискивали подробности и передавали их в мозг, пока он силился справиться с замешательством. Вскоре Картер вновь обрел способность соображать. Подошел к девушке и встал подле нее на колени. Пульс у нее бился размеренно, но других признаков жизни она не подавала. Картер поднял ее с пола и перенес на кожаный диван в другом конце комнаты. Потом принес воды из ванной и бренди из книжного шкафа. Щедро смочил водой виски и лицо девушки, щедро влил Бренди ей в рот. Губы девушки дрогнули, веки затрепетали. Вскоре девушка открыла глаза, растерянно оглядела комнату и попыталась сесть. Картер мягко уложил ее снова. Полежи еще немного, пока тебе не станет лучше. Девушка как будто впервые увидела его и вспомнила, где находится. Встряхнула головой, высвобождаясь из-под его ладони, села и опустила ноги на пол. «Выходит, опять засыпалась», — сказала она, сделанной беспечностью, в которой чуть заметно звучала горечь, и встретилась с ним взглядом. Глаза у нее были зеленые, очень длинные. Они освещали ее лицо, которое без их мягкого света казалось бы не особенно красивым, несмотря на приятную правильность черт. Картер опустил взгляд на ее бледную щеку, где костяшки его пальцев оставили лиловые отметины. — Прости за побои, — извинился он. — В темноте, естественно, я принял тебя за мужчину. — Я не стал бы... — Оставь, — равнодушно приказала она. — Это в порядке вещей. «Но я...» «Да перестань ты!» — раздраженно сказала девушка. «Это ерунда. Со мной все в порядке. Я рад этому». Картер увидел свои босые ступни и пошел в спальню за халатом и шлепанцами. Когда вернулся, девушка молча смотрела на него. В ее лице был спокойный вызов. «А теперь...» — предложил он, придвинув стул. «Может, расскажешь мне все об этом?» Девушка издала отрывистый смешок. «Это долгая история. А фараоны будут здесь с минуты на минуту. Не успею рассказать ее». «Полицейские?» «Угу». «Но я не вызывал их. Зачем это мне?» «Бог знает». Она оглядела комнату, потом резко взглянула ему в глаза. «Если думаешь, приятель, что я собираюсь купить свободу...» Голос ее был вызывающий ледяным. «То ошибаешься». Картер отверг эту мысль. Потом сказал. «Может, расскажешь?» «Хочешь выслушать душесчипательную историю?» — усмехнулась девушка. «Ладно, слушай». На последних двух делах я допустила серьезные просчеты. Пришлось залечь на дно так основательно, что даже ничего не ела два дня. Решила, нужно пойти еще на одно дело ради денег, на то, чтобы скрыться. Уехать из города на какое-то время." и вот на тебе. У меня голова закружилась от голода, и я создавала слишком много шума. Но даже при этом, она издала презрительный смешок, ты не задержал бы меня, будь я при оружии. Картер подскочил на ноги. В холодильнике есть кое-какая еда. Поедим, а потом продолжим разговор. Из распахнутого окна, через которое девушка влезла в квартиру, раздалось хмыканье. Оба повернулись в ту сторону. В окне был дюжий краснолицый мужчина в залоснившемся костюме из синей саржи и черном котелке. Он перебросил через подоконник толстую ногу и влез в комнату с грузным медвежьим проворством. «Так-так!» — слова эти самодовольно прозвучали из толстогубого рта под коротко подстриженными седыми усиками. «Да это же моя старая подружка Ангел Грейс!» «Кэссиди!» — негромко воскликнула девушка и осталась сидеть с угрюмым видом. Картер шагнул вперед. «Что?» — «Все в порядке», — заверил его этот человек, показавший блестящий значок. «Детектив-сержант Кэссиди. Я проходил мимо и увидел, что кто-то взбирается по вашей пожарной лестнице. Решил подождать, когда они выйдут, и взять их с поличным. Потом устал ждать и в лес посмотреть». Он с веселым видом повернулся к девушке. «И оказывается, это сама ангел!» «Пошли, малышка, прогуляемся!» Картер сдерживающе вытянул руку и смиренно пошел к детективу. «Минутку! Разве нельзя это уладить? Возбуждать дело против нее я не хочу!» Кэссиди с хитрым видом перевел взгляд с девушки на Картера. Потом обратно. И покачал головой. «Ничего не выйдет!» Эту ангел разыскивают еще за полдюжины преступлений. Возбудите вы против нее дела или нет, ничего не меняет. Она все равно сядет на большой срок. Девушка подтверждающе кивнула. Спасибо, старина, сказала она Картеру. Попытка говорить беспечным тоном ей не совсем удалась. Но полиция во все охотится за мной. Однако Картер не хотел сдаваться без борьбы. Боги не каждый вечер посылают в квартиру писателя настоящую преступницу. За удержание такого дара стоило сражаться. У этой девушки, подумал он, должен быть материал для тысяч, десятков тысяч слов прозы. Можно ли легко капитулировать? Да и ее привлекательность тоже кое-чего значит. И еще более сильное требование его помощи, хотя, может, не очень ясно объяснимое, представляли собой синяки, оставленные на ее гладкой щеке его кулаками. «Разве нельзя это как-то устроить?» — спросил он. Сделать так, чтобы обвинения были пока что неофициально забыты. Кассиди насупил густые брови, его красное лицо потемнело. «Вы собираетесь...» Он умолк и так прищурил маленькие голубые глаза, что они стали еле видны. «Давайте дальше. Вы начали разговор». Картер знал, что предложение взятки – дело нешуточное, особенно если делается служителю закона. Человек не может с легкостью искажать закон, пренебрегать им. Бросить в эту громадную машину несколько зеленых бумажек в ожидании, что они заставят ее свернуть с пути – поступок в лучшем случае безрассудный. Однако закон – представляемый этим толстяком Кэссиди в мятой, не особенно безупречной одежде, определенно казался менее повергающим в трепет, менее неприступным. Он, можно сказать, обрел вид человека, не свободного от недостатков. В сущности, сейчас закон настороженно смотрел маленькими, голубыми, откровенно алчными глазами, хотя лицо его было бесстрастно. Картер заколебался, стараясь подыскать слова, которые придадут его предложению наибольшую заманчивость. Но детектив избавил его от необходимости говорить на эту тему. «Послушайте, мистер», — откровенно сказал он. «Я прекрасно вас понимаю, но, честно говоря, не думаю, что это будет стоить затраченных денег». «Сколько придется потратить?» «Ну, за нее предлагают, насколько мне известно, 400 долларов награды». «Может быть и больше». «400 долларов?» «Это было значительно больше той цены, которую ожидал Картер». «Но все-таки он может получить от этой девушки материала на большую в несколько раз сумму». «Идет», — сказал он. «400». «Еще чего!» — громко запротестовал Кэссиди. «Это мне ничего не даст. За кого вы меня принимаете? Если я арестую ее, то получу эти же деньги и заслугу для продвижения по службе. Тогда какой, черт возьми, мне смысл отпускать ее за те же деньги и рисковать самому оказаться за решеткой, если об этом станет известно?» Картер признал логичность позиции детектива. «Пятьсот», — предложил он. Кэссиди выразительно покачал головой. «Честно говоря, я не стал бы делать это меньше, чем за тысячу. А вы были бы простофилией, выкладывая такие деньги. Малышка, она привлекательная, это так, но в мире полно не менее привлекательных, которые обойдутся гораздо дешевле». «Выложить тысячу я не могу», — неторопливо произнес Картер. На его счете в банке было больше тысячи всего на несколько долларов. Здравый смысл говорил ему, что нельзя оставаться без гроша ради этой девушки, что даже плата 500 долларов за ее свободу будет шагом за пределы разумного. Он поднял голову, собираясь признать свое поражение, сказать Кэссиди, что он может уводить девушку. Потом его взгляд сосредоточился на ней хотя она все еще силилась сохранять позу иронического безразличия к своей участи. Находила в себе силы беспечно улыбаться, подбородок ее дрожал, и плечи не были небрежно расправлены. При виде этих признаков страдания доводы разума были забыты. Неожиданно для себя Картер произнес. «Самое большее, сколько могу заплатить, это 750». Кэссиди отрицательно затряс головой, но при этом закусил уголок нижней губы, лишая тем самым свой отказ окончательности. Девушка, ободренная нерешительностью детектива-сержанта, импульсивно положила ладонь ему на руку и добавила к соблазну деньгами воздействие своей личности. «Соглашайся, Кэссиди», — взмолилась она, — «будь человеком, отпусти. Возьми 750». «У тебя хорошая репутация и без моего ареста». Кэссиди резко повернулся к Картеру. «Я поступаю как идиот, но давайте деньги». При виде чековой книжки Кэссиди заортачился снова, требуя наличные. В конце концов, они уговорили его взять подлежащий оплате чек. У двери он обернулся и погрозил Картеру толстым пальцем. «Имейте в виду», — пригрозил он. «Коли попытаетесь устроить какую-то хитрость с этим чеком, я посажу вас, даже если придется сфабриковать обвинение». «Никакой хитрости не будет», — заверил его Картер. Девушка определенно была голодна. Она с жадностью уплетала холодную говядину, салат, булочки и пирожные с кофе, которые поставил перед ней Картер. Пока она ела, они почти не говорили. Внимание девушки было целиком поглощено едой. А Картер думал, как бы ему использовать эту возможность в полной мере. Когда они закурили, девушка несколько оттаяла, и Картер уговорил ее рассказать о себе. Но она явно не совсем доверяла ему и не притворялась, что забывает об осторожности. Историю свою она рассказала ему кратко, не вдаваясь в детали. «Моего отца звали Джон Кардиган. Но он был гораздо более известен как коробочник из-за его манеры носить инструменты в безобидного вида коробки из подобуви. Раз приходится говорить об этом самой, он был самым ловким взломщиком в своей среде. Мать я помню плохо. Она умерла или ушла, когда я была совсем маленькой, и отец не любил говорить о ней. Но я получила отличное воспитание в криминальном смысле. Со мной был отец кудесник в своем деле, и мой старший брат Фрэнк. Он сейчас отбывает срок от года до 14 лет в Дирлодже. Мастер орудовать гусиной лапой, то есть инструментом для взлома сейфов. У них и у людей, с которыми они водились, я получила превосходное образование в некоторых направлениях. Все шло замечательно. Я вела хозяйство для отца и брата. Они для меня не жалели ничего. Потом отца убил в Филадельфии ночной охранник. Недели через две Фрэнка взяли в Монтане, в городе грейт фолс Я оказалась в трудном положении. Денег много мы не скопили. Легко нажито, легко прожито. И все, что у нас было, я отправила адвокату Фрэнка. Чтобы он постарался его вызволить. Только ничего не вышло. Его взяли на месте преступления и осудили. Тут уже пришлось самой заботиться о себе. Нужно было либо промышлять тем, чему отец с Фрэнком меня научили, либо идти на улицу. Само собой, мне бы не пришлось идти на улицу в буквальном смысле. Многие ребята готовы были взять меня к себе. Просто это паршивый способ зарабатывать на жизнь. Я не хочу никому принадлежать. Может, вы думаете, что я могла бы найти работу где-нибудь в магазине или на фабрике. Но, во-первых, девушке без опыта трудно заработать столько, чтобы хватало на жизнь. А потом половина детективов в городе знают меня как дочь своего отца. И они не стали бы хранить это в секрете, узнав, что я где-то работаю. Сочли бы, что я устроилась по заданию какой-нибудь шайки. И обдумав все это, я решила пойти по отцовским стопам. Поначалу все шло хорошо. Я знала все способы, применять их на практике было нетрудно. То, что я девушка, тоже выручало. Несколько раз, когда меня заставали, люди верили, что я вошла не в ту квартиру по ошибке. Но в том, что ты девушка, есть и недостатки. Поскольку я единственная домушница, моя работа бросалась в глаза. И фараоны вскоре на меня вышли. Я несколько раз попадалась. Но у меня был хороший адвокат, доказать они ничего не могли, поэтому меня отпускали, но не забывали обо мне. Потом у меня пошла полоса невезений. Я совершила несколько краж, фараоны знали, что могут доказать это дело моих рук и принялись искать меня основательно. К тому же я задела самолюбие нескольких парней, которые хотели завести со мной интрижку и они чернили меня, говорили, что я задираю нос и все такое. Это отталкивало от меня людей, которые могли бы помочь мне в трудную минуту. Поэтому приходилось не только прятаться от сыщиков, но и скрываться от половины деловых людей в городе из-за страха, что они могут продать меня, выдать фараонам. Воровская честь в Нью-Йорке не особенно ценится. В конце концов, дошло до того, что я не могла даже войти в свою комнату, где у меня есть одежда и деньги. Приходилось жить в убежище в другом конце города, высматривать сыщиков, которые следили за этим домом. Я знала, что стоит засветиться, и меня заберут. Долго продолжать так я не могла. У меня там не было еды, не было возможности связаться с кем-то, кому могу доверять. Поэтому я сегодня вечером решила рискнуть. Влезла через крышу с намерением очистить первую же подходящую хавиру, чтобы раздобыть деньги на жратву и на отъезд из города. Я выбрала эту. И вот конец моей истории. Они немного помолчали. Девушка искоса наблюдала за Картером, словно пытаясь прочесть его мысли. А он прокручивал в голове ее рассказ, восхищаясь его литературными возможностями. Девушка заговорила снова, и теперь в ее голосе вновь появились металлические нотки, звучавшие до того, как она забыла о настороженности, будучи занята рассказом. «Послушай, старина, я не знаю, что у тебя на уме, но я сразу предупредила, что ни на что не соглашусь». Картер засмеялся. «Ангел Грейс». «Твое имя тебе подходит. Должно быть, небеса послали тебя сюда», — сказал он. А потом добавил с легкой застенчивостью. «Моя фамилия Бриггем. Картер Уэбрайт Бриггем». Он сделал паузу с легкой надеждой. И надежда оказалась не напрасной. «Не тот самый писатель». Картер радостно заулыбался тому, что она сразу узнала его. Он еще не достиг такого успеха, когда можно ожидать, что его фамилия известна каждому. Читала что-нибудь из моих вещей? О да! Я для кого-то и расплату Warner's Magazine, корпорацию Немезида в Нэшнл и все ваши рассказы в Кодис. Голос ее, даже без восхищения, сменившего в ее глазах расчетливость, не оставлял сомнения, что рассказы ей в самом деле понравились. «Вот в этом все дело», — сказал Картер. «Деньги, что я отдал Кэссиди, были вложены в золотые копии. Случаи, которые ты можешь мне рассказать, легко лягут на бумагу, и журналы с руками их оторвут». Как ни странно, сообщение, что интерес у него чисто профессиональный, не доставило девушке удовольствия. Наоборот, в ясных зеленых полях ее глаз появились легкие тени. Заметив их, Картер из интуитивного опасения поспешил добавить. «Но, думаю, я сделал бы то же самое, даже если бы ты не обещала рассказов. Я не мог позволить детективу увести тебя в тюрьму». Девушка скептически улыбнулась. Но глаза ее вновь стали ясными. «Все это замечательно», — сказала она. «Только не забывай, что Кэссиди не единственный сыщик в городе, который охотится за мной. И что можешь попасть в хорошенький переплет за помощь мне». Картер спустился с небес на землю. «Это верно. Нужно решить, что нам лучше всего сделать». Тут заговорила девушка. Совершенно ясно, что мне нужно уехать из города. Меня слишком многие ищут. Я слишком хорошо известна. И еще вот что. На Кэссиди можно полагаться до тех пор, пока он не истратит деньги. А это не заставит себя долго ждать. Скорее всего, он спускает их сейчас за игрой в карты. Как только проиграется, в пух и прах снова наведается к тебе. Ты можешь его не бояться, против тебя он ничего не сможет доказать, не выдав себя. Но если я буду там, где он может меня найти, то зацепает меня, если ты не выложишь еще монету, и будет пытаться найти меня через тебя. Мне только остается рвать когти из этого города». «Именно так мы и сделаем», — воскликнул Картер. Подыщем какое какое-нибудь безопасное место, где ты сможешь провести сегодняшний день». Завтра я приеду туда, и мы заключим несколько постоянных соглашений. Когда они закончили выполнение своих планов, время уже близилось к полудню. Как только банк открылся, Картер отправился туда и снял все деньги, кроме необходимых на покрытие чеков, которые выписал, в том числе и выданный детективу-сержанту. Девушке будут нужны деньги на еду и на дорогу, даже на одежду так как она не сомневалась, что за ее комнатой все еще наблюдает полиция. От дома, в котором жил Картер, девушка уехала на такси. Ей нужно было купить одежду другого фасона и цвета, так как у полиции было описание той, что на ней. Потом отпустить это такси, взять другое и ехать к железнодорожной станции в отдалении от города. Они опасались, что дежурищие на станции в черте города и у паромных переправ детективы узнают ее даже в новой одежде. На дальней станции она сядет в поезд и поедет в городок, который они выбрали для встречи. Картер должен был приехать туда на другой день. Он не пошел провожать ее к парадной двери, простился с ней в квартире. Уходя, она сбросила налет привычного цинизма и хотела выразить благодарность. Но он оборвал ее со смущенной насмешкой над ее прежним предостережением. «Да ну, перестань!» В тот день Картер Бригем не работал. Рассказ, который он писал в настоящее время, казался неуклюжим, безжизненным, совершенно не связанным с действительностью. День и ночь тянулись медленно, но в конце концов прошли и он сошел с грязного местного поезда в городке, где девушка должна была его ждать. Зарегистрировавшись в отеле, который они выбрали, он посмотрел страницу регистрационной книги за прошлый день. Девушка должна была назваться миссис Г. Г. Мур, но этого имени там не было. Из осторожных расспросов выяснилось, что она там не появлялась. Отправив багаж к себе в номер, Картер вышел и позвонил в два других отеля. Ее не было, ни в одном из них. Купил в киоске кипу нью-йоркских газет. О ее аресте там ничего не было. До отъезда из города ее не арестовали, иначе бы газеты устроили из этого шумиху. Картер три дня упрямо держался за веру, что девушка не удрала от него. Провел три дня в своей нью-йоркской квартире, прислушиваясь, не раздастся ли телефонный звонок, неистово проверяя почту, постоянно ожидая посыльного, который не появлялся. Время от времени слал телеграммы в тот отель. Четно. Потом он принял неотвратимую правду. Девушка решила, может быть, намеревалась с самого начала, не подвергаться случайному риску, встречаясь с ним а выбрала себе другое убежище. Не собиралась выполнять свои обязательства, приняла его помощь и скрылась. В праздности прошел еще один день. Картер свыкался с горечью этого знания. Потом засел за работу с целью использовать, что возможно. По счастью, этого оказалось немало. Ту скудную историю, что девушка рассказала ему за остатками еды, можно было с небольшими усилиями превратить в повесть, которую будет легко пристроить в журнал. На рассказы о преступниках всегда был спрос. Тем более с подлинной домушницей, взятой из жизни. Когда он сел за машинку и сосредоточился на работе, разочарование его стало исчезать. Девушка скрылась, некрасиво обошлась с ним. Но, может, оно и к лучшему? потраченные на нее деньги вернутся с лихвой, в виде гонораров. А что касается личного успокоения, она была красивой, довольно очаровательной, дружелюбной, но все-таки преступницей. В течение нескольких дней он поднимался из-за письменного стола только для сна и еды, не тратя много времени ни на то, ни на другое. Наконец, рукопись была завершена и отправлена почтой. Следующие два дня Картер отдыхал так же самозабвенно, как и трудился. Долго спал, бездельничал в часы бодрствования, восстанавливал нервную энергию, которую всегда отнимала работа. На третий день от редактора журнала, куда он отправил рассказ, пришло письмо с просьбой прийти в половине третьего завтра. Когда Картера проводили в кабинет, там, кроме редактора, сидели четверо. Двоих, Джеральда Фалтона и Гарри Мако, он знал. Это были тоже писатели. Его представили остальным, Джону Дейчу и Уолтеру Долмену. Картер был знаком с их работами. Они сотрудничали с несколькими журналами, где он публиковал свои рассказы. Когда все уселись, закурили сигары и сигареты, редактор улыбнулся в откровенно любопытные обращенные к нему лица. «Теперь начнем», — сказал он. «Вы поначалу сочтете это странным делом, но я постараюсь не интриговать вас дольше, чем необходимо». И обратился к Картеру. «Мистер Бриггем, не откажетесь рассказать нам, откуда у вас появилась идея рассказа дамушница по имени Ангел»?» «Нет, конечно», — ответил Картер. «Произошел довольно странный случай». Однажды ночью я проснулся от шума, который производил у меня в квартире вор, и пошел выяснить, в чем дело. Схватил его, какое-то время мы дрались в темноте. Потом я включил свет и... И это оказалась девушка, грубо подсказал Джеральд Фалтон. Картер подскочил. «Откуда вы знаете?» Тут он увидел, что Фалтон, Мак, Дейч и Долмен скованно сидят на стульях а на их непохожих лицах застыло одинаковое выражение замешательства. — А потом вскоре появился детектив. Это был голос Мака, хриплый, приглушенный. — По фамилии Кэссиди. — И за деньги все можно было уладить, — подхватил Дэйч. Наступило долгое молчание. Редактор делал вид что заинтересован полукруглым стеклянным пресс-папье на столе. А четверо писателей со свекольно-красными, сконфуженными лицами упорно смотрели ни на что. Редактор выдвинул ящик стола и достал из него стопу рукописей. — Вот они, — сказал он. «Я понял, что произошло что-то неладное, когда в течение десяти дней получил пять рассказов, определенно написанных, несмотря на различия в трактовке, об одной и той же девушке». «Просьте мой в мусорную корзину», — негромко сказал Мак. И остальные кивками одобрили это распоряжение. Все, кроме Долмана, как будто бы не оставлявшего какой-то мысли. Наконец он обратился к редактору. Но рассказ хороший, так ведь? Во всех пяти версиях». Редактор кивнул. «Да, один бы я взял, но пять. Почему не взять один? Мы разыграем в Орлянку». «Конечно, это справедливо», — сказал редактор. Так и сделали. Выиграл Мак. Круглые голубые глаза Джеральда Фалтона были от изумления больше, чем когда-либо. Наконец он обрел дар речи. «Господи! Интересно, сколько еще людей пишут в данное время этот же рассказ?» Но у Картера в голове вертелся совершенно иной вопрос. «Черт возьми, неужели она целовала и всю эту свору?»